Глава 17. Следующие пара дней прошла как сон. Каждый вечер Тайлер возвращался домой спустя пару часов после меня, что ставило под сомнение его постоянные переработки и преданность делу, потому что на самом деле теперь его интересовало явно не это. Он готовил нам ужины, а я потом убиралась, мы говорили о жизни. Я рассказывала, как делаю успехи с помощью совета его сестры, как Дэнни снова стал собой хотя не все пока было гладко. Тайлер развлекал меня историями о ярких потенциальных клиентах, которые приходили с намерением сотрудничать с ним. Затем мы уединялись в гостиной, где смотрели телевизор, пока я делала украшения для фестиваля. Он помогал мне или сам работал на ноутбуке. Поначалу я опасалась, что телевизор ему помешает, но он ответил, что отнюдь, У нас устанавливались ритуалы, такие приятные и домашние. Этой ночью он работал на компьютере, а я смотрела серию шоу «Последний герой», и один из особо изворотливых участников напомнил мне Бреда. Я вспомнила нашу последнюю встречу и то, как она вывела меня из себя и поставила шоу на паузу. «Ты бы хотел, чтобы твоя жена работала?» — спросила я. Странный вопрос. Но его он никак не встревожил. Он прекратил работу и сказал. «У меня нет жены. Вполне уверен, ты бы сейчас уже заметила, если бы была». «Ха!» «Заметила её?» «Я бы уже пыталась придушить её от ревности». «Знаю, я имею в виду, ты хорошо зарабатываешь. Когда женишься, ты ожидаешь от жены, что она бросит свою работу?» даже если ей очень нравится работать. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Я бы хотел, чтобы она поступала так, как ей нравится. Если она любит работу, конечно, пусть работает. Я удовлетворенно улыбнулась. Я знала, что бред был ненормальным, но было приятно получить подтверждение, как и снова увериться, что Тайлер прекрасен и, следовательно, станет прекрасным мужем. Пока я мечтала о нашей свадьбе, он спросил. «К теме странных внезапных вопросов. Ты когда-нибудь участвовала в марафоне?» «Я растерялась. Как на Нетфликсе?» Постоянно он улыбнулся. «Нет, я имею в виду настоящий марафон. Побегу. Если меня повысят и я перестану путешествовать, образовавшееся свободное время хочу посвятить подготовке к марафону». Это как-то не вдохновляло меня. Ты знаешь, что первый парень, пробежавший марафон, умер сразу после него. Не очень вдохновляет. Люблю спорт. Вижу. Упс, я быстро закрыла рот, чтобы не наговорить лишнего. Не улавливая подтекста, он сказал. Бег для меня всегда был как отдых. Если ты думаешь, что пробежать марафон «Значит, хорошенько отдохнуть? Нам не по пути». Он рассмеялся, печатая что-то на компьютере. Мне стало любопытно. «Ты проводишь поиск?» — спросила я. «Ищешь в округе марафоны?» «Я-то...» Он был смущен, и это меня еще больше заинтриговало. «Нет, я не ищу ничего. Я, в общем-то... Ну, короче, я делаю то, что мне доставляет удовольствие». Стоило ли узнавать поподробнее? Что именно? Создаю игру. Нечто похожее на Dungeons and Dragons? Какую игру? В детстве я увлекся компьютерами и особенно программированием. Мне очень нравилась мысль, что я могу создать что-то из ничего. Я очень хотел быть разработчиком программного обеспечения. С недавних времен я создаю игру для мобильных устройств. Она простейшая. Нужно лопать пузыри. Так я учусь программировать игры для устройств с сенсорным экраном, чтобы потом делать что-то более сложное. Ты сам научился всему в программировании? У меня было пару уроков в школе, и это всё. Я очень хотел поучиться программировать в колледже, но это оказалось нецелесообразным, потому что не принесло бы большой доход. Если тебе это так нравится, и ты получаешь удовольствие, разве не стоит заняться этим профессионально? Признаю, что не в курсе зарплат, но я думала, что программисты неплохо зарабатывают. В этом проблема. Они зарабатывают неплохо. А мне нужно было заработать гораздо больше, сказал он с грустной улыбкой. Зачем? Как человек, который выбрал работу, будучи фанатом своего дела, Я не понимала людей, поступавших по-другому. Он закрыл ноутбук и поставил его на кофейный столик. И я почувствовала, что сейчас произойдет что-то важное. Он повернулся ко мне, положив руку на спинку дивана за мной, едва касаясь меня. Ты спросила как-то, Выросли я в богатой семье? Я в ней не вырос, но я в ней родился. Мой отец был мошенником создавшим финансовую пирамиду. Когда мне было пять лет, он украл деньги у большого количества людей и получил за это 50 лет тюрьмы. Ого, я даже не знала, что и сказать. Моя мама была тоже из богатой семьи, но отец мошеннически присвоил большую часть денег ее родителей. И на момент его заключения у нас не оставалось почти ничего за душой. «Мама не имела образования, никогда не работала и не знала, что делать. С малых лет она внушала мне, что я должен заботиться о ней и нашей семье, что это моя обязанность. Я получил работу, как только подошёл возраст, и пошёл по специальности отца, чтобы содержать её». «Содержать её?» — переспросила я, удивляясь. «Она что, больная или пожилая?» «Типа как в доме престарелых?» «Нет, ей сорок восемь. Она еще слишком молода для дома престарелых. Просто она не работает, и я за все плачу. Но иногда она снова выходит замуж. Замужество длятся недолго, когда мужья понимают, как много она тратит на себя. И всегда есть брачный контракт». Теперь было понятно, откуда у него сводная сестра. И я задала новый вопрос. У тебя есть братья или сёстры, которые могли бы помочь? Младший брат, но он любит лёгкие деньги, вечно вынашивает новый план стремительного обогащения, прогорает и всё время сидит без денег. У тебя есть такие в семье? Да нет, большинство просто богатые люди. Мало видела неуспеха, а вот планов множество. Я замолчала, думая вправили я комментировать его ситуацию и решила, что если я настоящий друг, то должна. Почему ты просто не скажешь ей, чтобы нашла себе работу? Думаю, она даже не знает как. Она просто полагается на то, что я буду присылать ей больше и больше денег». Вспомнился первый день нашей встречи. Вот почему он любил Пиджин. Потому что ее любовь была безусловной и она не просила ничего взамен. Я поняла так многое, почему у него была не самая модная машина, как он научился так хорошо планировать бюджет. Он был так добр и щедр, несмотря на то, что мать использовала его. Я хотела сказать ему, что он заслуживает свою собственную жизнь без этой обузы. «Неприятный вопрос, но что, если с тобой что-то случится?» Что она тогда будет делать, после того, как она предположительно потратит все, что ей полагается за страховку его жизни? Не знаю. Догадываюсь, что найдет, как выжить без твоей помощи. Такие люди не пропадают. Я когда-то была богатой и тоже не пропала. Юмор ситуации был в том, что именно Тайлер мне в этом помогал. «Вероятно, снова выйдет замуж», — сказал он. Иногда мне кажется, что я работаю за всех мужчин Техаса, чтобы спонсировать её. Звучит как идиотизм. Я работаю на этой работе, просто чтобы обеспечить матери комфортную жизнь. Поверь, это совсем не звучит глупо. Я всё понимаю. Меня растили так же, только с другим набором ожиданий. В планах никогда не было, чтобы я заботилась о родителях. Только что я... Помогу укрепить им бизнес и социальный статус. Когда тебя всю жизнь воспитывали особым образом, сложно просто забыть это. Большинство людей не верят. Большинство женщин. Теперь я поняла, почему он такой, каким я его знаю, и при всех своих плюсах до сих пор одинок. Женщина вроде Оксаны не примет, что его деньги тратятся на кого-то, кроме нее самой. Это трудно, но я вполне понимаю. Только ты бунтовала против родителей и выбрала другой путь. Не ты ли как раз говорил мне, что всегда есть выбор? Я стараюсь продолжать выбирать то, что мне подходит. Я даже не совсем освободилась от бремени их ожиданий. Работаю над этим и знаю, как это нелегко. Он грустно улыбнулся и кивнул. Круто. Спасибо, что помогла выговориться. Никогда никому раньше не рассказывал это. Мне стало очень тепло на сердце от его доверия. Правда? Несколько унизительно признавать, что твой отец мошенник, а мать эгоистична и тянет с тебя деньги. Мне очень-то хочется, чтобы кто-то знал. И вновь мое сердце растаяло. Думаю, человек, которым ты стал, от этого вызывает еще больше восхищения учитывая, как ты рос. Спасибо. Его благодарность была глубокой и искренней, и я собрала всю волю в кулак, чтобы не потянуться обнимать его. И не то чтобы я никогда не использовал свои навыки программирования. Чтобы справиться с компьютером, надо хорошо владеть логикой и математикой. Это помогает мне в моих ежедневных делах. Кроме того, я создал программу, которая помогает мне более эффективно отслеживать инвестиции. «Видишь, я же говорила, что у тебя способности». Его светло-голубые глаза заблестели. «Ты оказалась права. Теперь пора выяснить, скажет ли Лорен, что Мэнди врала ему на их тройном свидании». «Определенно». «Лорену не стоило ей доверять», — сказал он и потянулся открывать ноутбук. Его слова ударили мне по сердцу, и мне стало тяжело на душе. Я должна сказать ему правду. Обо всём. Я должна быть достойной того, что он мне только что рассказал. Но как? Ведь я столько от него скрываю. Тайлер был драгоценностью, которую я вряд ли заслужила. В детстве я поздно вставала по субботам и воскресеньям но когда выросла, поняла, что мне лучше всего вставать примерно в одно и то же время каждый день. Я очень не любила режим, но в целом чувствовала себя лучше, если соблюдала его. Моё утро стало добрым, как только я нашла записку на двери. Теперь я купил корм сносаджес. Соревнование начинается. Его дверь была всё ещё открыта. Я слышала, как пиджин ворочается в постели. Иногда она плохо спала, и я предполагала, что она волнуется. Я включила кофемашину, чему научилась недавно. Кофе был прямо-таки моим лекарством от утреннего недомогания. И было дешевле варить его дома, поэтому я научилась. Не говоря уж о том, что когда Бористо в кафе «Старбакс» сказал «Вот ваш чек», я с радостной улыбкой ответила и вам того же. И теперь мне было стыдно снова там показываться. Глядя в календарь, я поняла, как быстро приближаются каникулы, и что я еще не делала ничего новогоднего. В детстве бабушка приглашала нас к себе, и мы с ее слугами вместе пекли рождественское печенье. Звучало это странно, но было приятным воспоминанием. Я решила напечь сахарного печенья сама. Нашла в интернете рецепт, включила духовку и стала смешивать ингредиенты. В рецепте говорилось, что тесто следует подержать в холодильнике. Но я не хотела ждать, а в моём детстве мы так не делали. Когда ингредиенты были смешаны, я скатала шарики и разложила для нарезания. Жаль, что не было красивых формочек, но в целом круглая форма печенья меня вполне устраивала. «Главное — вкус». Я поставила печенье в духовку, включила таймер и с нетерпением стала ждать, когда оно будет готово. Незадолго до звонка таймера в кухню вплыл Тайлер. Естественная небрежность его растрепавшихся волос была очень притягательна. Он широко улыбался. Моё сердце подпрыгнуло от радости. «Пахнет печеньем!» «Верно». За ним следом вошла пиджин, зевнула и направилась к своей миске. Тайлер пошел зачерпнуть корма, а она села напротив и стала очень грустно смотреть на него. «Печенье — это не завтрак чемпионов!» — крикнул он ей из кладовки. «Это завтрак тех, кто хочет рождественское настроение. С этим сложно поспорить». Он вышел из кладовки с едой для пиджин и насыпал корм в миску собаки. Потом он поставил пакет обратно и закрыл дверь. «В твоей семье есть рождественские традиции?» — спросила я. «Если за традицию можно считать напиваться до потери сознания, то да, мама обожает так делать». Мне стало плохо от мысли, что кто-то мог так обращаться с Тайлером. К сожалению, у меня тоже был свой неприятный рождественский опыт. Любимая мамина традиция перечислять по несколько раз за вечер все пункты списка «Почему моя дочь неудачница». Зазвенел таймер, и я вытащила печенье. Оно выглядело идеально. Отличный золотистый оттенок. Сложно поверить, что мне удалось его испечь, и оно не подгорело или не загорелась прихватка, или не было еще какой-то катастрофы. «Добрый день, меня зовут Тайлер Росс. Я из технического отдела. Меня прислали сюда для очистки файлов куки», сказал он сделанной протяжной интонацией сельского жителя Техаса, лопаткой поддевая печеньку. Название файлов куки переводится как «печенье» — «кукис». Он подул на нее и положил в рот. Я посмеялась этой шутке, но замолчала, увидев выражение его лица. Что-то не так? Он подбежал к раковине и выплюнул печеньку. Он дразнил меня? Тайлер взял стакан и налил себе воды. Это должно быть какая-то шутка. Я взяла себе печеньку и уже положила ее в рот, когда он сказал «Нет, подожди». У меня слезы навернулись на глаза. Это было самое соленое и ужасное печенье в мире. Я тоже, как и он, выплюнула его. Только до раковины я не добежала, и печенька упала на пол. Пиджин обнюхала ее, но оказалась умнее. С одного раза учуяв опасность, собака даже не попробовала печеньку и вернулась к своей еде. Тайлер отдал мне свой стакан, и я допила воду. Я поставила пустой стакан в раковину, подобрала упавшую печеньку и выбросила. Затем включила воду, как бы умывая руки за совершенную ошибку. «Сколько соли ты положила?» «По рецепту? Полстакана?» Я снова открыла рецепт на телефоне и поняла, что перепутала количество соли и сахара. «Ох!» Оказывается, должно быть пол чайной ложки соли. Извини, я знала, что не умею готовить. Но то, что еще и печь, не думала. Выходит, я не усвоила урок с шоколадными макаронами с сыром. А тесто ты не пробовала? Я многого не знаю о готовке, но знаю, что тесто с сырыми яйцами не едят. Так можно заработать сальмонеллу. Ну или... Так нам сказала одна из бабушкиных поварих, чтобы мы не ели тесто для печенья сырым. То есть в целом, если бы я не готовил, ты бы умерла от голода? Типа того, согласилась я. Он подошёл к холодильнику и достал пачку яиц. В каком виде ты любишь яйца? Когда их для меня готовит кто-то другой. Отличный выбор. Это как раз блюдо дня в нашем ресторане. Он достал сковородку и налил в нее немного оливкового масла. Я любила смотреть, как он работает, как напрягаются и расслабляются его плечевые мышцы, спина, наблюдать за гибкостью его рук, когда он тянется к кухонной лопатке или разбивает на сковородку яйца. «Знаешь, мне неудобно, что ты все время меня кормишь», — сказала я ему. «Он еще и тратит деньги на продукты». С тех пор, как он рассказал мне о своей матери, стало неловко, что я слишком полагаюсь на него финансово. Мне ещё больше захотелось разобраться с финансами, чтобы начать платить ему за проживание. У нас взаимовыгодный обмен. Ты получаешь, что хочешь, и я получаю, что хочу. Это была опасная территория, потому что то, чего я хотела в отношении Тайлера, Это явно не подметать пол или мыть туалеты в его квартире. Ты должен позволить мне скидываться на общую еду. Не хочу, чтобы и я была на твоём содержании. Может быть, мне нравится заботиться о тебе. Моё сердце часто забилось. Но он стоял ко мне спиной, и я не видела выражения его лица. Он говорил со странной интонацией, и я не знала, что она значит. Однако я чувствовала, что что-то значу для него. Я слишком боялась, что если спрошу прямо, всё испорчу. Он сделал яичницу болтунью, и мы мило беседовали, сидя за стойкой, пока ели её. В середине объяснений, почему весь мой опыт приготовления рождественского печенья состоял в наблюдении за тем, как его делает кто-то ещё, он прервал меня. Его глаза горели а голос был беспечно счастливым. «Знаешь, что нам надо сегодня сделать? Пойти купить ёлку. На соседней улице благотворительная ярмарка. Что скажешь?» Я подумала, что звучит интересно. И так ему и сказала. «Тогда давай собираться». В его голосе была детская радость. От этого я засмеялась. Мы поставили тарелки в раковину и разошлись по нашим раздельным спальням. Пока я натягивала штаны для йоги, завибрировал телефон. Я закатила глаза, увидев, кто пишет. бред как-то узнал, что я развлекаюсь с другим мужчиной вместо него. «У нас всё ещё может быть хорошо. Я готов на всё. Меня устраивает ждать тебя столько, сколько скажешь». Я хотела написать ему ответное сообщение с вопросом, «Устроит ли его, если я никогда не вернусь?» Я так хотела выбросить весь этот бред из сердца, вон, что включила музыку и надела наушники. Пару минут я танцевала по комнате под одной из любимых песен, потом разделась, накинула халат и направилась в ванную. Я подпевала песни, открывая двери и вдруг заметила Тайлера, выходящего из моего душа. С минуту я могла только пялиться, наслаждаясь красотой его обнаженного, блестящего капельками воды тела. Затем я поняла, что делаю, резко сняла наушники. «Извини, прости!» Быстро закрыла дверь ванной и пошла в свою комнату, слыша, как дверь вновь распахнулась. «Мэдисон, подожди!» Я медленно повернулась, стараясь не опускать глаза. Это я виноват. Забыл сказать, что слив в моем душе не работает, и пару дней мне придется пользоваться твоим. В понедельник нам пришлют сантехника. Ага. Я не смогла удержаться, и мой взгляд скользил вниз. И хоть он уже успел обвязать вокруг талии полотенце, все его тело было настолько влажным, что мое воображение играло со мной злую шутку. Может... У меня во рту пересохло, и язык не слушался. «Тебе стоит пойти одеться?» «Да, и извини». Он прошел мимо, его тело пахло мылом, и мне было очень трудно не тянуть к нему рук. Я вошла в ванную, отдышалась глубже обычного и заперла дверь. Я не знала, сделала ли я это для того, чтобы он не вошел, или чтобы не броситься в его комнату, случайно, конечно же. Вода быстро нагрелась, и я подумала, что это плюс совместного использования душа. Вошла в душ и почувствовала на себе струи горячей воды. Мне должно было быть стыдно, наверное, но не было. Ну или так, мне было жаль, саму себя, потому что теперь я точно знала, Чего мне так не хватает в наших отношениях?